Той ночью, когда один из близнецов встретил смерть, золотая ночь волчья пасть внезапно проснулся от острой боли, пронзившей его левый глаз. Он ощутил под веком сперва как бы ожог, а потом резкий холод. Но только спустя несколько дней Марго заметила исчезновение одного из семнадцати золотых пятнышек, в глазу отца. Артанс же не проснулась. Напротив, ее объял такой глубокий сон, полный кровавых и огненных видений, что утром она встала с ломотой во всем теле, как будто ее избили ночью. Ее тело и впрямь выдавало следы этого ночного побоища. Оно целиком от шеи до пят, покрылась бесчисленными красноватыми синичками, как будто его сплошь растутуировал какой-нибудь любитель роз. Жульетта в эту ночь не испытала ничего особенного, но поутру, отворив ставни, на мгновение увидела вместо солнца огромный медово-белый конский череп, вертикально поднимавшийся в небо. С этого дня все, даже Матильда, Смарго и старый Жан-Франсуа Железный Штырь, почувствовали, что стряслась беда. Вероятно, один из братьев убит. Но никто не осмелился высказать свои мысли и страха разгневать судьбу и вновь потянулось неистовое ожидание, заставлявшее их метаться от надежды к отчаянию, от отчаяния к надежде. Так, молчаливо терзаясь, они прожили еще целый год, не получая никаких вестей. Он появился зимним днем, Таким морозным и ясным, что все окрестности были видны до самого горизонта, до самой последней черточки. Казалось, с верхней фермы легко можно обозреть всю землю. Он прошел по школьной тропе, чья заледенелая почва далеко и звонко разносила звук его шагов. Золотая ночь, волчья пасть, рубил дрова на дворе. Внезапно его остановил мерный приближавшийся шум чьей-то поступи. Кто же это рискнул идти на ферму в такую стужу? К Виктору Фландрону редко захаживали гости. Уединенность его обиталища давно уподобилась одиночеству отцовской баржи. Он снова принялся за дрова, и вскоре удары его топора застучали в такт шагам путника, поднимавшегося на холм. Однако человек шел так медленно и тяжело, что его все еще не было видно. Послышался шум со стороны хлеба. Низкое протяжное мычание сопровождалось глухими ударами, словно быки били рогами стенку кормушки. Виктор Фландрен воткнул топор в колоду и вышел со двора. У поворота он заметил силуэт высокого сгорбленного мужчины, опиравшегося на палку. Он никогда еще не видел такого рослого человека в их краях. И, однако, ему смутно померещилось что-то знакомое в этой фигуре. Внимание Виктора Фландрена сразу привлекли ноги идущего, его огромные ступни. Не в сапогах, не в сабо, а в окровавленных тряпках, обмотанных веревками и ремешками что придавало походке великана развалистую неуклюжесть медведя, шагающего на задних лапах. Лицо его скрывало клочковатая, посеребренная инием борода.